Глава первая вышла перед огромными воротами, где собрались как минимум пара тысяч человек. В первое мгновение растерялась, не зная, куда пойти. Передо мной огромный поток народа, медленно втекающий в распахнутые ворота. Что там происходило, видно не было, но изредка над толпой вверх Взлетали то золотистые, то зеленоватые, то темные, то голубые искры. До меня пока толком не дошло, что я в мире магии. К этой мысли надо привыкнуть, а это было сложно. Я старалась не походить на девицу-простолюдинку, разинувшую от потрясения рот, но получалось слабо. Умом понимала, что для меня это должно быть в порядке вещей и ничего не могла с собой поделать. Все же менталитет моего родного мира не позволял так быстро поверить и в магию, и в другие миры. Впрочем, так же, как и в переселение душ. А ведь именно это и произошло в тайной комнате бабули. Оглянувшись, на всякий случай проверила портал. Да, в какой-то момент закралась трусливая мыслишка сбежать обратно и вернуться в привычную среду, знакомую с детства. Но позади не наблюдалось ничего, кроме все пребывающих юношей и девушек с родителями или другими родственниками. Из груди вырвался вздох. Поздно. Назад возврата нет. Придется идти вперед, чтобы не произошло. В конце концов, теперь это моя жизнь. надо же «Ошибка богов. Разве так бывает?» Я все еще не могла поверить. «И Леонита? Ты куда запропастилась?» Рядом со мной появился красивый моложавый мужчина. Память быстренько выдала. «Отец!» Я едва не начала его слишком пристально разглядывать, так как мне не верилось, что ему, исходя из памяти двойника... «Семьдесят четыре года. На вид не больше тридцати. Зато теперь стало понятно, почему бабуля так хорошо выглядела. Наверняка не раз ходила сюда за чудодейственными кремами, или, как здесь говорят, зельями. «Никуда. Наблюдаю за происходящим», — ответила, как ни странно, спокойно, хотя в душе бушевала буря снова переведя взгляд на очередной столб взвившихся в воздух искр. «Надеюсь, ты все же поступишь», — в голосе мужчины прозвучала угроза. «Ты должна понимать, наш род приближен к императору. Все в семье — могущественные маги, и только у тебя такой мизерный резерв. Учти, провалишь испытания, я тут же отрекусь от тебя». Мне не нужна паршивая овца в роду. Уяснила? Я с трудом сохранила равнодушное выражение на лице. Чтобы не сорваться на популю, коротко кивнула. И это родной отец? Его больше заботит репутация, чем собственная дочь. Даже страшно представить, в каких условиях росла бедняжка. Но зато теперь стал понятен ее затравленный взгляд. Наверняка все свои семнадцать лет только и слышала одни издевки в свой адрес. И ведь не ответишь, с таким-то властным папашей тут же в бараний рог скрутит. Идем. Нечего тут стоять рядом с беднотой. Да и дел у меня полно, помимо твоего сопровождения. Зачем тогда сам меня повез? Мог бы поручить кому-нибудь из слуг, равнодушно пожала плечами. Этот тип меня бесил. Не получалось воспринимать его как родного отца. Что-то ты много говорить начала. То есть тебя по несколько дней слова не вытянешь, а тут разболталось. На меня подозрительно уставились два омута самой тьмы. Да-да, глаза у папочки оказались почти черными. Они могли бы даже напугать если б я не была столь зла. Ну, бабуля удружила. Что за семейку ты мне подсунула? Можешь списать это на волнение. Отмахнулась и двинулась следом. К счастью, мне ничего не сказали, лишь удостоили еще одного пытливого взгляда. А если не нравится, сам что-нибудь придумай. Ты же наверняка умный. Мои слова поразили мужчину еще немного, и он бы меня на атомы разобрал, чтобы проверить, что со мной случилось за те несколько минут, пока я оставалась одна, но сзади напирали, не давая времени сосредоточиться, и герцог нахмурился, посмотрел так, словно вот-вот собирался заняться моим расчленением, но тут же отвернулся и двинулся вперед. Как ни странно, но перед нами толпа расступалась. Родитель выдвинул меня перед собой, хотя я бы предпочла двигаться за ним, но папуля счел иначе. Кто-то кланялся ему, многие произносили имя герцога с придыханием, а мне хотелось рвать и метать, потому что теперь и я стала объектом пристального внимания. А ведь изначально планировала затесаться в толпу, и не выделяться. Теперь вряд ли получится. Еще и излишне пытливый взгляд папаша спину сверлил. Вскоре мы оказались возле ворот и остановились в ожидании. Через них как раз проходила девушка в длинном пышном платье и с таким количеством драгоценностей на шее и руках, что новогодняя елка отдыхает. Мне стало жаль ее. Никогда не понимала тяги к драгоценностям, а к такому количеству и подавно. Мама всегда говорила, что всего должно быть в меру, но в данном случае меры не пахло Тем временем девушка встала на широкую пластину в воротах. По металлу прошли всполохи, перебираясь на тело красотки. Волны света стали проходить по ней, как при сканировании. Секунда две, и в небо взметнулись несколько зеленоватых искорок. Мужчина, проводящий исследование, скривился, но всего на мгновение, после чего озвучил: "Целительский факультет. Надеюсь, ты хоть туда попадешь», — Угрожающе рыкнул Папуля, подталкивая меня в спину. Отвечать не стало. Повела плечами демонстрируя своё отношение к его угрожающему голосу, заодно выказывая пренебрежение к выходкам новоявленного родственника, смело шагнула вперёд и заняла место на пластине, где до этого стояла новогодняя ёлка. Волнения не было. В голове всё ещё звучали слова бабушки о моём огромном резерве, накопленном за все годы жизни в немагическом мире даже самой интересно стало какой сюрприз ждет по и пусть только рыкнет еще раз о моей бездарности яни и леоита молчать не стану будь он хоть трижды приближенным к императору сканирование закончилось и в небо возметнулись искры сначала разноцветные в воздухе смешавшиеся воедино потом темно серые а следом И фиолетовое. Наблюдавший за проходным испытанием мужчина едва не подскочил. Меланхоличное выражение сменилось на азартное. Он, не скрываясь, потирал руки. «Доволен?» — равнодушно уточнила у папуля. «Я пошла, а тебя ждут дела». Прощаться теплее я не собиралась. Не заслужил. Пусть радуется, что его дочь не стала позором семьи кои ее считали все это время. И Леонита, строгая позади, все же обернулась, ожидая продолжения. Мужчина с трудом скрывал радость пополам с потрясением. «Надеюсь, ты не посрамишь рот, хотя стоило бы узнать, откуда взялась такая сила». «И тебе удачи, папочка!» Сарказм скрывать не стало и поторопилась прочь от ворот пока он не сказал очередную гадость, но от колкости не удержалась. Она решила добровольно проявиться, чтобы на несколько лет избавить меня от счастья, тебя лицезреть. Отчетливо расслышала скрип зубов, поэтому широко улыбнулась, гордо задрав голову. Герцогиня я или кто? Надо соответствовать. В кои-то веки так повезло. Только отойдя подальше, сообразила, что совершенно не знаю, куда идти, ведь название факультета мне так и не озвучили. И что делать? Возвращаться обратно и спрашивать? Или дождаться кого-нибудь из преподавателей и уточнить у них? К тому же я понятия не имела, где мои вещи. Наверняка сопровождающий должен был куда-то доставить багаж. Я так и стояла посреди большого двора, где суетились прошедшие первый этап испытаний. Одни переговаривались между собой, другие стояли в стороне и чего-то ждали. Я тоже решила подождать, раз никто не расходится и никуда не сбегает. Не успела вздохнуть, как на меня кто-то налетел. Повернувшись, высказать наглецу все, что я думаю, так и застыла потрясенное. Девица из электрички. Правда, теперь на ней была одежда этого мира. Простые штаны и рубашка на выпуск. Сразу видно с чужого плеча. На шее красовались несколько ссадин, отчетливо видны через распахнутый на груди ворот. На ногах незнакомки – поношенные ботинки. Видимо, нашелся сердобольный горожанин, который помог девчонке. Но как она вообще здесь оказалась? О, а я тебя знаю. Хотя нет, ты моложе будешь, подросток всего лишь. Та девка постарше была. Но, блин, как потрясно. Вы на одно лицо, вот ей богу. Заторотурила блондинка громким голосом, привлекая к нам внимание. Я хотела было поинтересоваться, что она здесь делает, но та сама продолжила не дав мне и рта раскрыть. «У тебя есть сестра? Или ты уже успела чем-то намазаться? Поделишься секретом? Я тоже хочу так помолодеть». И тут же, безо всякого перехода. «А меня, прикинь, убил тот хмырь. Хотя, о чем это я? То ж, наверное, не ты была, не в курсе. Но все равно, раз лицо знакомое, будем дружить, вместе держаться» коль уж из одного мира попали, и этот мир спасать вместе будем». «Зачем?» «От ее трескотни я просто выпала в осадок, голова разболелась». «Я не понимаю, о каком мире ты говоришь?» Постаралась придать своему голосу холодности. Рядом стоящие вздрогнули, а незнакомке все нипочем. «Что значит «зачем»? Раз мы здесь...» «Значит, боги отправили нас спасать этот мир. Главное, чтобы плюшек побольше отсыпали. Мы же попаданки, а им всегда достается все лучшее», — вульгарно расхохоталась блондинка. «Еще с утра ему ничего не угрожало. Не смогла сдержать сарказма, благо получила знания от бабули. К тому же не говори за меня. Я родилась и выросла в этом мире». «Тебе откуда знать? Ты ж тоже оттуда или нет? Да какая разница?» И она почему-то ткнула пальцем вверх. Я проследила за направлением и скептически выгнула бровь. «Интересно, она вообще кроме себя слышит кого-нибудь?» «Я же только что сказала, что живу здесь». Но мои слова прошли мимо нее. И только собралась, наконец, остудить пыл настырной и наглой девицы как ко мне подошли парень и девушка. Оба весьма привлекательные, только юноша являл собой равнодушную ледяную статую. «Герцогиня или они Сеедорге?» По голосам можно всю академию заморозить. Блондинка рядом удивленно воззрилась на меня. «Чё? Какая герцогиня? Ты ж того из моего мира!» не поверила знакомая незнакомка хотя нет все ж моложео много черт я совсем с тобой запуталась ты она или не она я это я ты ошиблась приняв меня за другую бросила равнодушно я тебе об этом уже сказала впредь научись слушать кого то кроме себя полезный навык знаешь ли язвительность Как всегда, сдержать не удалось. Отвернувшись от нами к обескураженной попаданке, глянула на парня, задавшего вопрос. Выше меня на голову, худощав, но плечи широкие. Взгляд фиолетовых глаз равнодушный, даже пугающий. От него мороз идет по коже. Красив, сам об этом знает. Излишне самоуверенный, властный вряд ли кого-то слушающий. Я бы предположила, что он принц. Только королевские отпрыски так себя ведут. И он все еще ждал ответа на свой вопрос. «Да», — бросила коротко, скопировав ледяной тон собеседника. «Следуй за нами. Тебя распределили на факультет некростихийников». «Не просьба, приказ, который меня покоробил» но лезть в бочку не стала. Может, у него манера речи такая? Зато блондинка молчать не стала. «Эй, красавчик, а этот факультет элитный? Тогда и меня забирай. Будем с тобой сперва собачиться, а потом поженимся», — заявила она. Честно, я аж икнула, услышав подобную чушь. Моя челюсть с трудом осталась на месте, а не потерялась где-то под ногами. Спутница ледышки глянула на незнакомку, как на дуру. — Ты сумасшедшая, да? — ласково спросила девушка. — Чё? Да ты чё несёшь, лохудра крашеная? Да я твои волосёнки пообрываю, если не окажешь мне должного почтения. Я попаданка, а значит, у меня великая миссия, в конце которой мне достанется самый мачистый мачо, — громко поведала девица из электрички. «Кто? Это что за зверь? Впрочем, мечтай дальше, а нам пора идти. Мы и так потеряли массу времени», — отмахнулась явно старшекурсница. Вступать в пререкание с недалекой девицей ей не хотелось, и она спешила побыстрее от нее отвязаться. Впрочем, тут я была с ней солидарна. За несколько минут общения с Хамкой мой мозг был готов взорваться. «Меня забыли. Раз факультет лучший, то я просто обязана на него попасть. Так у нас во всех книгах пишут», — не сдавалась блондинка. «А тебе не говорили ни слова», — брезгливо бросила спутница парня. Попаданка снова постаралась привлечь к себе внимание, и ледышка не выдержал. Глянул на нее так, что даже у меня ноги подкосились, и произнес всего одно слово. «Достаточно!» Он развернулся и двинулся прочь. Его сопровождающая пошла рядом с ним. Я же, пожав плечами, последний разглянула на упершую руки в бока блондинку, после чего побрела следом за парочкой, надеясь больше не столкнуться с наглой особой. От ее резкого визгливого голоса голова до сих пор раскалывалась. «Почему она назвала тебя попаданкой?» Первой не выдержала сопровождающая. «Будь в ее тоне хоть немного заинтересованности и участия, я бы ответила. Мне не жалко». Но та спросила с пренебрежением, будто приказывала дать ответ. «Пойди и спроси у нее», — предложила безэмоционально, скрывая злость. «Я тебе задала вопрос». На этот раз нетерпеливо отозвалась старшекурсница, — начиная раздражаться от моего нежелания отвечать. «Не люблю повторять дважды», — бросила я и отвернулась, разглядывая коридор, по которому мы двигались. «Когда я задаю вопросы, на них надо отвечать, если не желаешь иметь в будущем неприятности. Вот и угрозы пошли». «Я все сказала. Советую не забывать, с кем разговариваешь». «Предупредила» выудив из памяти то, как должна вести себя герцогская дочка. И пусть такое поведение мне не свойственно, но в заложенных бабули знаниях я отыскала. Нельзя идти на поводу, давать спуску. Нужно обязательно ставить на место любого, кто попытается унизить или оскорбить. Иначе, если до папули дойдут слухи, что его дочерью помыкают все, кому не лень, У меня будут проблемы. Да я и сама не терпела подобного обращения. Не понаслышке зная, уступишь один раз, потом все будут ноги вытирать. А мне здесь несколько лет учиться. И это тоже хорошо. Подумаешь, старше что ей стоило нормально задать вопрос? Я бы ответила, и мы избежали бы ссоры. А так сразу понятно, отношения подпорчены». И хоть я не особо и рвалась в подруге, но от ее помощи в дальнейшем не отказалась бы. А теперь придется забыть». Девчонка вспыхнула, но надо отдать ей должное, недовольно поджав губы, молча проследовала дальше. Ледышка, казалось, вообще не обращал на нас внимания. Он словно ледокол рассекал толпу студентов, хотя при его приближении и так все мгновенно расступались, Кто-то вообще шарахался в ужасе. Подобное удивляло. Страшно захотелось узнать, кто он такой. Но спрашивать и не подумала, прекрасно понимая, сейчас со мной никто откровенничать не станет. Наш путь закончился в кабинете, где за партами уже сидели 12 учеников. За столом преподавателя находился мужчина лет 40, может, чуть младше. Его белоснежные волосы были заплетены в тугую косу. Синие глаза пристально наблюдали за нами. Места оставались только впереди. Но мы не гордые, можем расположиться и там. Как только я устроилась, девица из сопровождения тут же меня сдала, рассказав, что новенькую приняли за попаданку. На вопрос магистра «почему?» озлобленная Фурия поведала. Герцогиня задрала нос и отказалась разговаривать с простой смертной. «Ложь!» — холодно и равнодушно бросила в ответ. «Я не собиралась никого и ни в чем убеждать, всего лишь констатировала факт». «И Леонидта Сея может, сейчас поведаете нам, почему вас приняли за попаданку и в чем ложь, Айтарины?» Мягко сдули участие, спросил магистр. ложь в том что я не отказывалась с ней разговаривать. Она сразу задала неверный тон, а отвечать на издевки и приказы я не стану. Что касается той девицы, все просто. Она не далее, как сегодня утром, увидела кого-то похожего на меня, только старше. Как вы понимаете, быть утром взрослой, а через несколько часов превратиться в подростка, я чисто физически не могу. Хотя, признаться, Факт такого сходства меня смутил. Правда, я где-то читала, что у каждого из нас есть двойники в других мирах. Вероятно, это мой случай. Спокойно и обстоятельно объяснила, не выказав ни капли волнения или беспокойства. «Леди и Леонита, вы же понимаете, что я просто обязан спросить вас о некоторых данных, касающихся нашего мира?» во избежание недоразумения естественно спросил преподаватель таким тоном словно разговаривал с психопатом я выдавила кривую усмешку и кивнула краткий экскурс в историю нашего мира решили провести догадалась заметив как забегали его глаза и когда он едва заметно кивнул собралась с мыслями и начала рассказывать сама империя навара находится на йоге материка имеет морские торговые пути, благодаря чему процветает, потому что королевство Фейлор и Затаран вынуждены платить пошлины за проход своих судов. Академия расположена на окраине столицы Неатре. Мой отец, лорд Сеедорге, второе лицо империи после правителя. Именно он привез меня в академию. С утра я никак не могла побывать в другом мире, так как завтракала вместе с ним за одним столом еще вопросы есть или вам полную экономическую справку выдать я могу вы главное не стесняйтесь спрашивайте. геральдика нужна или полная информация обо всех значимых родах империи сначала я говорила тихо монотонно не выказывая ни раздражения ни злости зато под конец меня понесло с чего вообще завелась Не сразу и сообразила. Наверное, всему виной стал слегка недоверчивый взгляд преподавателя. Правда, он потеплял к окончанию моего монолога, хотя я думала, учитель разозлится. На миг показалось, что магистр не сразу услышал мой последний вопрос, потому что когда пауза затянулась, он резко мотнул головой, а кто-то из студентов хихикнул. «Нет, больше ничего не нужно», Я просмотрел вашу родовую привязку. Вы действительно не можете быть попаданкой. К чему тогда экзамен? Сразу рассмотреть не могли? Удивилась, сверля мужчину недовольным взглядом. Для этого нужна эмоциональная встряска. Я ее получил. Точнее, вы получили. А я воспользовался. Бесхитростно заявил преподаватель. И как на него злиться? Особенно, когда он чарующе и обезоруживающе улыбнулся, став будто лет на десять моложе. «Скажите, а мы еще кого-то ждем?» подала голос рыженькая девушка, лицо которой полностью покрывали веснушки. «В этом году поступающих много. И будут ли еще универсалы с двойным, а то и тройным даром, неизвестно. Это редкость. Но мы подождем. У нас в запасе день. Сейчас я расскажу» кому какое место досталось в общежитии, и вы отправитесь обустраиваться, ваши вещи уже в выделенных комнатах. А завтра, когда будет сформирован окончательный состав группы, я вам расскажу, чем мы станем заниматься и каково отличие нашего факультета от других. Подходите ко мне по одному, я выдам вам ключи и магическую карту на первое время. Территория учебного заведения обширна, немудрено заблудиться. Так как я сидела в первом ряду, то и встала первой. Получив ключ и карту, поблагодарила магистра, как выяснилось, оказавшегося еще и нашим куратором, и, покинув аудиторию, двинулась по пунктирам на карте. Изредка поглядывала по сторонам, чтобы лучше запомнить дорогу, не все же время с путеводителем ходить. Когда исчез ледышка со своей сопровождающей, я не заметила. Только сейчас обратила внимание, что их не было, когда покидала кабинет. Наше общежитие имело три этажа. И если первые два были обычными, то на третьем этаже имелись балконы. Я про себя хихикнула. «Ага, пентхаус, как в моем старом мире. Интересно, на каком этаже моя комната?» и сколько соседок у меня будет. Едва успела подойти к двери, как передо мной прошмыгнули два парня. Если и удивилась, виду не подала, вошла следом. На пороге стояла чернокожая женщина с маленькими рожками и длинным хвостом с пушистой кисточкой на конце. Ее глаза пытливо сверлили меня, видимо, ожидая представления. Я поздоровалась и протянула ей ключ не забыв вполне миролюбиво спросить, куда мне подниматься. «Принцесса или герцогиня?» — усмехнулась женщина. «Второе. А как вы догадались? Я же не представилась еще». «А только эти представители аристократии могут позволить себе третий этаж». «Поднимайся. Твоя комната под номером три» — прозвучало вполне по-доброму. «И да». «Общежитие у нас совмещенное. Правое крыло девушки, слева парни. Только на третьем этаже такого разделения нет. Поэтому запомни, гостей не водить и самой не напрашиваться — это запрещено. Меня зовут Десса Лохра». «Я поняла. Спасибо большое», — подарила коменданту самую дружелюбную улыбку из своего арсенала. «Ухо?» уловила незнакомое слово, а память напомнила «десса» — обращение к нечеловеческим существам, имеющим всего одной ипостась. Мне это ни о чем не сказала, но на всякий случай я запомнила. Тут же все мысли переключились на жилище. Значит, я все же удостоилась чести занимать пентхаус. И сколько там комнат? Интересно, соседи у меня будут? Чтобы утолить любопытство, я поблагодарила коменданта и степенно стала подниматься наверх, но перед этим обследовала второй этаж. Там комнаты шли по обеим сторонам коридора. В одной из них дверь была приоткрыта, и я заметила три кровати, значит, здесь девушки живут по трое. Поднявшись на третий этаж, покачала головой. На полу ковер... Вдоль стен и на лестничной площадке катки с цветами, массивные деревянные двери с позолоченными цифрами на них. Пф, столько помпезности. Для чего? Показать шик и лоск? Я никогда этого не понимала. Могла бы вполне устроиться с двумя соседками. С меня бы корона не упала. Да и веселее было бы, чем куковать одной. Ведь даже слово мне с кем будет перемолвиться. Не иначе, как по поля расстарался. Вот уж кто помешан на статусности и помпезности. Так задумалась, что не сразу обратила внимание, как одна из дверей приоткрылась и в коридор выплыла, по-другому язык бы не повернулся назвать сие действие, девушка. Окинув меня взглядом, она очень удивилась. «И Леонита? Ты что здесь делаешь? ко мне пришла Или общежитие перепутала? Целительское чуть дальше, мягко поинтересовались у меня. Я же чуть по лбу себя не хлопнула. Как могла забыть, что здесь учатся два брата и сестра моего отражения? С ней я и столкнулась. Имя девушки мгновенно всплыло в памяти. Нет, Рияна, я ничего не перепутала. Иду к себе в комнату. Она под номером три. А лекарское мне не нужно Меня определили на факультет некростихийников. Я универсал с тремя направлениями. Какими не спрашивай, пока не знаю. Просто всполохов было три. Поведала с долей гордости, про себя радуясь округлившимся глазам собеседницы. «Да ладно! У нашей милой серой мышки выросли клыки?» расхохоталась сестричка. Я к тебе вечером зайду, поговорим. А сейчас, прости, дорогая, опаздываю». Меня клюнули в щеку и упорхнули. Несколько минут я смотрела вслед сестре, поражаясь, насколько мы разные, после чего, тряхнув головой, двинулась к своей комнате. Только вставила ключ в замок, позади послышался шорох. Обернувшись, увидела, как в комнату под номером два входит ледышка. На меня он даже не посмотрел. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Меня сейчас больше всего занимали мысли о том, в каких отношениях была моя двойняшка с родными. Нам ведь наверняка придется общаться, и мне необходимо выработать стратегию поведения, чтобы не попасть впросак Вот только войти к себе ни я, ни он не успели. От лестницы послышалось жалобное «ксьер», мы же собирались обсудить учебную программу я отдам тебе список через три часа холодное и равнодушное в ответ так может вместе подумаем над ней не оставляла попыток девчонка а самое его сопровождающее нет ты меня утомила от твоего обожания голова разболелась когда ты наконец запомнишь что я эмпат пусть и закрываюсь Но когда рядом слишком сильные эмоции, они давят на меня. Поэтому дай отдохнуть. Твоя навязчивость достала». Отрезал парень, отвернувшись и входя в комнату. Я тоже поторопилась прошмыгнуть к себе, пока меня не заметили. Хотя девчонка мне не нравилась, но ставить ее в неловкое положение в мои планы не входило. Поведение ледышки возмутило. Как он может так обращаться с девушкой? Неужели нельзя было как-то помягче сообщить ей о своем неприятии? Так нет. Резко, почти грубо унизил ее, не заботясь о чужих чувствах, и сделал это с ледяным равнодушием и спокойствием. Определенно надо держаться от него подальше. От одного его взгляда промораживает. Отогнав мысли о юноше, осмотрелась и едва не присвистнула, Точно пентхаус, состоящий из двух комнат, гостиной и спальни. И это для меня одной. Удивило то, что вещи уже были разложены на столах, развешаны в шкафу. Стопка учебников по всей программе курса возвышалась на подоконнике. Рядом притулились аккуратно сложенные тетради и самопишущие ручки. Что значит самопишущие не поняла но именно такое название прочла на листке под ними пол застелен мягким ковром персикового цвета на стенах вместо привычных обоев тканевая обивка на стене полка для книг пока еще пустая и две двери слева и справа сунувшись первым делом в левую обнаружила там душевую и туалет чем то похожий на наш за правой дверью оказалась спальня вопреки моим опасениям кровать была вполне стандартная и без балдахина почему то мне представлялось что я увижу здесь нечто огромное и обязательно с балдахином видимо таковы мои представления об аристократии рядом с кроватью тумбочка а возле стены зеркало и столик с дамскими принадлежностями хм. и когда успели не только занести но и разложить. Осматривать косметику двойника пока не стало Все равно я ее не особо жалую. Решила сначала обследовать территорию академии, пока есть время. Не хотелось путаться и опаздывать в первые дни учебы, а вставать раньше, чтобы отыскать путь, в мои планы не входило. Я и дома пыталась урвать хоть несколько лишних минут сна. Можно, конечно, воспользоваться путеводителем, но не факт, что он останется рабочим. Было у меня такое ощущение, что уже завтра все светящиеся линии пропадут». Выглянув в окно, несколько минут понаблюдала за столпотворением на улице. Толпа хоть и поредила значительно, но народу все еще было много. Подхватив карту, покинула комнату, не забыв ключи. Начать осмотр планировала с дальней территории чтобы никто не мешал. Пока знакомства в мои планы не входят, для начала хотелось бы определить, кто чего стоит. Выскользнула из общежития, никого по пути не встретив. Сразу же по тропинке ушла за здание, а оттуда двинулась дальше. Ни ограждений, никаких либо указателей не заметила, хотя не могла понять, почему не видно города, если сразу за тропой больше ничего не было. Да-да, совсем ничего, словно кто-то сомкнул небо и землю, не оставив ничего извне, выглядело это именно так. А стоило мне сойти с тропы и попытаться коснуться необычного горизонта, как меня отбросило, словно я столкнулась с перевернутым батутом. Забавно. Так вот, как выглядит граница. Мой путь лежал за общежитиями, где давно никто не ходил, Тропа успела немного зарасти травой. Здания закончились, и я оказалась перед вольерами. Правда, приблизиться не получалось. Их накрывал защитный купол. А сколько ни вглядывалось, никого живого не обнаружило. Пришлось двинуться дальше. Где-то сбоку послышалось не то ржание, не то рычание. Осторожно подойдя к живой изгороде из высоких кустарников, Раздвинула ветки и ахнула, увидев целый табун животных. Такие мне встретились впервые. Смесь лошади и ящера. На спинах у всех перевернутый панцирь, видимо, для удобного сидения. Это зроши, ездовые магические животные. Выбирают хозяина, когда студенты переходят на второй курс. Раздался рядом со мной задорный юношеский голос. Повернув голову, заметила такого же, как я, наблюдателя. Блондин с вьющимися волосами до плеч, желтыми глазами янтарного оттенка с вертикальным зрачком. Парень производил приятное впечатление, не отталкивал, напротив, притягивал к себе. Почему они выбирают хозяина, а не наоборот? И что значит «со второго курса»? «А первогодки как же? Их обделили? К чему такая дискриминация?» Засыпала его вопросами, невольно улыбаясь, настолько обескураженным выглядел парень. «Ты что, не знаешь, разве, что зроши — это не просто животные, а элементали, для которых нужна совместимость? Второкурсники уже гарантированно дойдут до конца программы, а после первого курса многих отчисляют» кто не одолел нагрузку. Поверь, она огромна. Принимают-то в академию всех, у кого есть наличие силы. А вот потом происходит естественный отбор. Многие не справляются с учебой. Некоторые девушки вообще поступают с одной целью – найти себе супруга. Это, как правило, происходит на первом году обучения. Я – Лефиар. Можно Лефи. Можно Фиар. «Как больше понравится?» Безо всякого перехода представился парень. «Или Можно просто «или». «А ты на каком курсе?» Не удержалась от вопроса. «На втором. Изначально наша группа насчитывала 76 существ, а осталось всего 28», вздохнул собеседник. «Но зато сильные маги, с которыми не стыдно даже во дворце практику отбывать». «А на каком ты факультете?» Меня одолевало любопытство. Хотелось узнать побольше о новом знакомом. Умеет он к себе расположить, этого не отнять. «Некростихийников. У меня три направления силы», с гордостью ответил Лефиар. «А ты? Стихийница или целитель?» Последнюю специализацию он назвал, едва заметно скривившись. И мне нестерпимо захотелось узнать, почему здесь так предвзято относятся к целителям? Ведь нужная же профессия. Факультет, как и у тебя, некростихийников, три направления, но какие, пока не знаю. Лэфи, скажи, почему так плохо быть целителем? Я всегда думала, что это престижная специализация. Или «С какой звезды ты упала?» – удивился юноша. Я тут же стала копаться в памяти, пытаясь найти информацию, но, увы, ничего не нашла. Даже ребёнок знает, что целитель и лекарь – разные категории. Ты же сейчас явно говорила о втором, потому что первый – это тот, чьих сил едва хватит избавить двух, максимум трёх существ от головной боли. Зелье может варить не выше третьего уровня, а это пшик. Для сравнения – Даже элементарное зелье памяти, оно хорошо перед экзаменами, пятого уровня, невидимости – седьмого. Про отвар, способствующий часовому чтению мыслей, даже говорить страшно. Он десятого уровня. Теперь понимаешь, что целители вообще никчемные создания. Знаешь ли, Фиар, не всем повезло иметь сильный дар. Это не их вина, что потянули только на целителя. «А ты слишком предвзято судишь». С трудом сохранило спокойствие. В какой-то момент высказывание собеседника напрягло. «Ведь будь на моем месте настоящая Илеонита, ей пришлось бы выслушивать это о себе. Неприятно». «Может быть, меня этому с детства учили?» — легко согласился парень. «А ты чего завелась?» «У самой же три направления силы...» «А судя по резерву, который я вижу, у тебя весьма мощные магические задатки. С чего вдруг решила ущербников защищать? Потому что до того, как попала сюда и встала на площадку, была тем самым ущербником. Как открылись способности, понятия не имею, но благодарю за это высшие силы, иначе сидеть бы мне на факультете целителей. Да не факт, что и на него хватило бы». Все это я высказывала импульсивно, на одном дыхании. Лэйфи удивленно воззрелся на меня, покачал головой, обошел вокруг, едва ли не принюхиваясь, после чего снова мотнул головой и вынес вердикт. Так не бывает. Видимо, в то время, как проснулась магия, рядом не было умного и образованного учителя, способного до конца раскрыть потенциал, излишне уверенно поведал юноша. «Или кто-то намеренно хотел скрыть твою настоящую силу?» «Исключено», — мгновенно ответила, даже не задумываясь. «Отец слишком трепетно относится к магическому дару детей. Он бы, напротив, еще и присовокупил крохи силы, если бы мог». «Нет, до сегодняшнего дня я и правда была почти пустышкой». «Хм, тогда у меня просто нет слов». Ты меня озадачила, а ведь я уже считал себя почти профессионалом по части наследования магии. Слегка озадаченный, парень потер затылок, а я прыснула. Он выглядел комично и немного нелепо. Только что передо мной стоял аристократ до мозга костей, а в следующую секунду я наблюдала шалопая. Как ты можешь быть профессионалом, если только перешел на второй курс? от его излишней самоуверенности, не знала то ли злиться мне, то ли смеяться. Ты не понимаешь. Я с пятнадцати лет изучаю наследие магов, особенно после того, как в моей семье из трех братьев и сестры дар оказался только у мужской части, а у Раэры ни грамма, даже на целительский не хватит. Сперва мы думали, что сила не проснулась, запечатано глубоко внутри. Возили сестру по различным архивариутам. Это древние орехи-маги с десятым уровнем силы. Самые могущественные маги мира. Только они могли решить нашу проблему. Но, вы все в один голос заявляли, что она и правда пустышка. Вот и занялся исследованиями, в надежде побольше узнать, вдруг найдется способ достать из Раи Эры, «Дар. И все еще надеюсь, что он спрятан». Юноша говорил с такой горячностью, что я сразу поверила. Он и правда изучил все, что можно, настолько любит сестру. Мой случай его обнадежил, вон как глаза загорелись. Наверное, только поэтому он с ходу даже не познакомившись толком, вываливал на меня тонну информации о себе и своей семье. Мне стало стыдно за свой обман. Он наверняка сейчас уже прикидывает, как привести сюда сестру. Вдруг это место так действует на силу, а окажется, что у девушки и правда нет магии. Ей так досталось, если ее отец такой же, как у моего двойника. «Лэффи, со мной не все так просто». Начала я, судорожно соображая, как же подвести разговор к тому что не у всех подобное может прокатить. Понимаешь, дело в том... Или я должен попытаться. Глаза юноши сияли. Сейчас он вряд ли способен кого-то услышать. Вытащив из кармана небольшую коробочку, быстро стал нажимать на загоревшиеся камни. А потом закричал. раера ты должна срочно прибыть в академию. Есть еще один способ. Через полчаса жду». «Попроси Гаша отправить тебя порталом». Быстро деактивировав переговорное устройство, Лэфи только успел махнуть мне рукой и помчался к воротам встречать сестру. Честно говоря, под стыда я едва не провалилась сквозь землю, но спешно последовала за парнем. Сама не знаю зачем. Наверное, считала себя ответственной за то, что может случиться. Если попытка его сестры провалится... «Я буду корить себя». Юноша открытый, озорной и искренний. Мне импонировал, и очень не хотелось видеть, как окончательно разбиваются его мечты, видно же, как он любит сестру. Толпа за воротами значительно поредела. Подвору то и дело сновали довольные поступившие. До меня долетали обрывки восторженных реплик тех, кому удалось не только поступить, но и попасть на факультеты стихийников, некромантии или артефакторики. Несколько раз я слышала незнакомое слово «призыватель». Здесь, оказывается, и такой факультет имелся. Правда, кого они призывают, я не смогла понять. Наконец взгляд зацепился за светлую макушку Леффи. Он стоял прямо в воротах, поддерживая под локоть красивую девушку. она На лице ее застыла печаль пополам с неверием. Видимо, и правда намучилась с этим даром, потому что сама почти сдалась. Братец повел сестру к площадке, и мне сильно-сильно захотелось, чтобы ее дар все же вылез откуда-нибудь из глубины и порадовал брата. Вон как переживает за нее. Сама не заметила, как стихснула кулачки за девушку. Ногти впились в кожу, оставляя кровавые следы. Но их я заметила много позже, пока же вообще ничего не ощущала, лишь в голове билась одна единственная мысль об огромном желании незнакомки обрести дар. Пусть я здесь всего один день, но так хотелось сделать что-то хорошее для них, пусть это всего лишь большая вера в успех. Осторожно, стараясь не делать резких движений, Райера встала на пластину и прикрыла глаза. Я даже заметила скатившуюся по щеке слезинку. Бедная. Сколько же ей пришлось вынести. Если сейчас окажется, что она пустышка, девушка окончательно сломается. Высшие силы. Если вы здесь есть, помогите ей, пожалуйста. Я сама не заметила, как произнесла просьбу, похожую на молитву вслух. И тут... Я едва не подпрыгнула от неожиданности. Первый столб голубоватый, правда слабый, второй коричневый, третий серебристый, но в последнем выскочила всего пара искорок. Для девушки уже и то, что случилось, оказалось шоком. Я не могла оставаться на месте и опрометью бросилась к этим двоим. Несмотря на мимолетное знакомство, я ощущала ответственность за брата и сестру за последнюю больше всего. Пусть мои но я за них радовалась наверное брат больше сестры переволновался но так судорожно дышит будто целое море переплыл получилось выдохнула наблюдая два ошарашенных лица оба кивнули все еще находясь в прострации а когда до дораэрре дошло случившееся она с визгом кинулась на шею брата на моем лице застыла широкая улыбка Это действительно было необычно и сказочно. Вот оно. Чудо в действии. Развернувшись, оставила брата с сестрой наслаждаться радостью, мне еще предстояло многое осмотреть. или подожди!» Меня догоняли счастливые родственники, и я оглянулась. Девушка первой протянула руку. раера спасибо тебе за подсказку». «Да я здесь ни при чем». Это все сказочное место самой Академии. Она во мне смогла разбудить силу. Видишь, и тебе помогла. Ответила и подмигнула. Я уже отчаялась и перестала надеяться. А тут Лэфи снова перевернул мою душу. Если бы не получилось... Девушка всхлипнула. Я положила руку ей на плечо. Сейчас уже поздно думать о плохом. У тебя получилось... «У вас обоих все вышло как нельзя лучше», — мягко успокаивала ее. Только сейчас заметила, насколько они похожи даже мимикой, одинаковыми жестами, даже не зная. Стоило бы только увидеть этих двоих, сразу стало бы понятно, что они родственники. «Все равно еще раз спасибо тебе большое за призрачный шанс для меня. Теперь у тебя есть друг», — уверенно заявила новая знакомая. Когда осмотримся здесь, не люблю неизвестность, предложила и получила одобрение своей затеи К сожалению, мне нужно бежать. Надо еще с комнатой для Райеры разобраться, так как она у нас внеплановая, может не хватить. Да и отчет о практике подготовить до завтрашнего дня. Магистр Дройген ждать не любит. Срежет баллы, потом сложно будет наверстывать. Извиняющийся тон Виноватые выражение лица, опущенная вниз голова. «Да ладно, Лэйфи, беги. Конечно, тут сами осмотримся. Только скажи, где столовая. Я проголодалась, с утра ничего не ела», — попросила его сестра. Нам подробно объяснили, где что находится. Предупредили, куда ходить не стоит, чтобы не нажить проблем еще до начала учебы. А еще велели ни в коем случае не переступать, черты полигонов. Если не хотим попасть в 15-минутную учебную программу, запускаемую автоматически, стоит кому-то оказаться внутри купола. Мы кивали, совсем соглашаясь. Дав полную инструкцию, Лэйфи убежал, а мы отправились знакомиться с территорией академии. Здесь, оказывается, много интересного можно отыскать. И первый, на кого мы наткнулись, Была русалка в пруду, где мы пытались всего лишь рассмотреть золотых рыбок с разноцветными хвостами. Лично я подобное видела впервые.